Глава 15 Дронго допил свой чай, поднялся, прошёлся по комнате. Следователь и инспектор Пулен с интересом следили за ним, словно ожидая, что именно сейчас он назовёт имя убийцы. Неожиданно он обратился к мадам Де Шанс. «Что вы собираетесь делать с Гуцуевым?» «Пока не решила», — ответила она. «В любом случае нам придётся его задержать, хотя бы по формальным признакам, ведь орудие преступления нашли в его номере». «Но вы понимаете, что этот нож ему специально подбросили», — быстро произнёс дронга «Ни один нормальный человек не будет, убив женщину, прятать нож в своём номере. Это явная провокация против него. И сделал это убийца, человек, который открывал дверь, когда рядом стояла Галина Данилова, и в конце коридора появился Мукурт Угутов. Убийца спрятал нож в комнате Алана Гуцуева, чтобы мы подозревали именно его». «Вы странный человек, господин эксперт», — мрачно заметила следователь. Ещё не так давно вы устроили здесь драку с этим телохранителем, который постоянно оскорблял вас и издевался. Не скрою, мне не понравилась ваша безобразная драка, но я понимала ваши мотивы. Однако сейчас я ничего не понимаю. Вы изо всех сил пытаетесь защитить именно этого человека». «Он не виновен», — убеждённо произнёс дронга «У нас есть показания сразу двух свидетелей. Нож ему явно подложили». «Я не смогу объяснить судье, почему я не арестовала самого главного подозреваемого. пояснила н «В таком случае заберите его паспорт и оставьте его в отеле», предложил дронга «Под мою ответственность. Уверяю вас, что он никуда не сбежит». «Вы понимаете, что ваша ответственность в данном случае ничего не решает?» спросила следователь. «Я просто обязана его задержать, пока не выяснится, кому именно принадлежал этот нож, и пока мы не проведем все необходимые экспертизы». «Повторяю, я убежден, что он невиновен. Пожалуйста, поверьте мне», попросил дронга Энн взглянула на Пулена. Тот пожал плечами. «Мне кажется, месье эксперт прав», — сказал он по-французски. «Хорошо», — решила следователь. «Сегодня я не стану его задерживать. Но если завтра ничего не поменяется, я задержу его как основного подозреваемого». «Спасибо», — кивнул дронга Он немного помолчал и затем сказал. «Мне нужно будет еще раз внимательно просмотреть все записи». «Мы все увидели», — мрачно напомнила Энн. «На камерах ничего нет». И наши офицеры уже по второму разу всё просматривают. Если бы там был убийца, они бы его обязательно увидели. Нет, камеры нам не помогут». «И всё-таки я просил бы вашего разрешения ещё раз просмотреть записи», — повторил Дронго. «Я думаю, мы сможем это организовать», — согласилась следователь. «Интересно, что потом, после просмотра, вы сможете назвать нам имя убийцы, кто это сделал и почему?» Полагаю, что психологический портрет убийцы у нас уже есть, неожиданно произнёс Дронга. Пуляны изумлённо посмотрел на него. В каком смысле, господин эксперт? Мы пока ничего не знаем. Мы знаем уже очень много, возразил Дронга. И теперь начинается самая важная часть в расследовании. Какая важная часть? Всё ещё не понимал Пулен. Размышление, думать, решать, анализировать, попытаться понять, что именно здесь произошло. «И вы полагаете, что таким образом можно раскрыть преступление?» Всё ещё не мог успокоиться пулен «Только таким образом и можно», — убеждённо произнёс дронга «Я уже сейчас могу нарисовать вам портрет возможного убийцы. Во-первых, обратите внимание, что его нет на камере наблюдения. Значит, этот человек должен был понимать, что работающие камеры у лифта могли обнаружить его присутствие. Значит, он заранее просчитал, что будет лучше пройти именно по аварийной лестнице, где не было камер. И таким же образом он ушёл». Затем удары, о которых говорил Намрошкин. Он мерзкий тип и готов на всё ради денег, но он обратил внимание на очень важную деталь. Это была либо истеричная женщина, либо мужчина, находившийся в бешенстве. Так обычно бьют только из-за желания не просто убить, а разорвать, растерзать, уничтожить. И, наконец, третье, самое главное. Все, кто давал показания, так или иначе подтверждали алиби друг друга. И получается, что никто не виноват. Вставил пулен, видя, что следователь молча слушает эксперта. «Тогда кто убийца? Или вы считаете, что они все покрывают друг друга? Хотя такого не бывает ни в жизни, ни даже в книгах». «В книгах бывает», — улыбнулся дронга «Вспомните Агату Кристи и убийство в Восточном Экспрессе. 12 собравшихся людей убивают злодея, каждому из которых он причинил страшное горе. Мне очень нравилась книга, еще больше нравился фильм по этой книге, где снялось такое невероятное количество известных актеров». Но это было в юности. Уже став взрослым, я начал понимать всю искусственность этого положения и надуманность сюжета. Собрать 12 человек со всего мира, чтобы они так или иначе оказались связаны с убийцей, причём от собственного секретаря до проводника вагона. Это невероятная история, которая в жизни просто не может произойти. Но история была великолепной. Здесь у нас нет 12 человек, их всего семеро, если не считать помощника Тугутова, и вряд ли они могли договориться. Слишком разные люди и разные интересы. «Тогда скажите, кого именно вы подозреваете?» Не успокаивался Пулен. «Пока не знаю, но есть ещё один исключительно важный фактор. Убийца или его одежда до сих пор находится в здании отеля. Он не мог успеть выйти из здания сразу после убийства. Кровь была даже на стенке коридора. Это значит, что убийца просто должен был испачкаться и хотя бы попытаться сменить одежду». «Все эти рассуждения не помогут нам обнаружить преступника», — развел руками Пуллен, взглянув на молчавшую Энн шанс «Слишком много разговоров, господин эксперт, и ничего конкретного», — резко сказала она. «Пока ничего», — согласился дронга «Я пойду смотреть это внутреннее кино и думаю, что до завтрашнего утра смогу найти решение этой задачи». «Не слишком самонадеянно?» — спросила следователь. Или вы считаете, что, сумев покорить такую роковую женщину в течение одного вечера, вы сможете так же быстро найти убийцу? «Пока не знаю. Я никогда не даю гарантий. Но в любом случае я буду думать, как мне поступить, и размышлять. Тем более, что это неприятным образом, связанный со мной лично». «Скорее, приятным образом», — иронично поправила его Энн. «Вы правы», — согласился Дронго. «Я готов это признать. Она действительно была очень привлекательной женщиной». «Хватит!» — поморщилась следователь. «Вы уже много раз за сегодняшний день сказали нам это. Вам не кажется, что пора остановиться?» Пулен усмехнулся и лукаво подмигнул дронга Очевидно, разговоры о красоте и сексуальной привлекательности погибшей раздражали мадам следователя. «С вашего разрешения», — сказал дронга «Я пойду вниз и еще раз посмотрю все пленки. Может быть, что-то найду». «Идите», — разрешила следователь. «И учтите, что мы сейчас уедем отсюда». «Я попрошу всех свидетелей не выезжать из отеля хотя бы ещё двое суток, в том числе и вас, господин эксперт». Энн поднялась, кивнув на прощание, и вышла из комнаты. Пулен протянул руку Дронго. «Не нужно столько говорить о погибшей, это раздражает нашу мадам. По-моему, вы ей понравились», — шёпотом произнёс он, и, подмигнув, побежал догонять следователя. Дронга сел на стул и закрыл глаза. Живая Ирина была у него перед глазами. «Казалось, протяни руку, и ты сможешь дотронуться до её кожи, снова услышать её речь, ощутить тепло её совершенного тела». «Несправедливо, когда такая молодая женщина уходит из жизни», — подумал дронга «Хотя многие из них так и не обретают своего счастья. Кажется, одна из самых красивых моделей была убита киллером во время отдыха где-то в Греции. Красавица была свидетелем, и её не пощадили. В 90-е выбора у красивых женщин почти не было. Либо ложиться под папиков... затых потных, сопевших бизнесменов, которые появлялись в стране, либо отдаваться криминальным авторитетам, прекрасно сознавая как это недолговечно и опасно. Никаких других вариантов просто не существовало. Лишь единицы прорывались сквозь эти кордоны бизнесменов и преступных авторитетов, чтобы оказаться на Западе, где они могли сделать более спокойную карьеру. Хотя и там никто не гарантировал им спокойной жизни и нормальной карьеры. Здесь тоже нужно было спать с продюсерами, директорами, Режиссерами, спонсорами, чтобы пробиться в звезды и сделать настоящую карьеру. Никакие другие варианты не срабатывали. Страптивые модели обычно вылетали из показов после первых отказов. Ее ударили три раза ножом, вспомнил Дронга. И еще один важный момент. Убийца не спешил уходить. Он вошел в номер Алана Гуцуева, чтобы спрятать там нож. То есть сознательно подставить телохранителя и вызвать подозрения против него. Так, спокойно. Вот важный момент. Тугутов сказал, что видел, как открылась дверь, видел и руку Алана. Дверь он не мог спутать, а вот руку мог не разглядеть. Гуцуев в это время сидел внизу. Галина видела его, когда поднималась наверх, и она тоже услышала и видела, как открывается дверь. «Чёрт возьми, если бы у каждого из них не было своих причин опасаться, кто-нибудь должен был увидеть убийцу. И кажется, именно здесь убийца допустил промах». «Так, спокойно. Ты зафиксировал его промах, что дальше?» Ещё, убийца не боялся, что его могут увидеть. Почему? Ответ на этот вопрос поможет найти преступника. Он продолжал размышлять. Нужно ещё раз переговорить с аланом хотя после сегодняшней драки алан вряд ли захочет разговаривать с ним. Дронго нахмурился. Нет, другого выхода всё равно не будет. Нужно найти Гуцуева и переговорить с ним. Хорошо ещё, что следователь всё поняла и не стала сразу задерживать телохранителя. Дронго поднялся и вышел из номера. Подойдя к номеру Алана Гуцуева, он посмотрел по сторонам и позвонил. За дверью долго не открывали. Затем послышались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Алан в светло-сером тренировочном костюме. Увидев гостя, он изумился. Даже сделал шаг назад, нахмурился. «Что вам нужно?» — угрюмо спросил он. «Пришли выяснять отношения?» «Нет», — сказал дронга поднимая обе руки. «Вы откровенно хамили, а я этого не люблю. И пришел я к вам не поэтому». 10 минут назад госпожа следователь собиралась официально вас задержать и увезти в полицейский участок. Мне стоило больших трудов уговорить ее не делать этого». «Вряди», — поморщился Гуцуев. «Можете позвонить инспектору Пулену и все проверить лично», — предложил дронга «Дело в том, что у вас в комнате за батареей у окна полицейские нашли нож, которым была убита Ирина Малаева». Гуцуев оглянулся. Он обратил внимание на беспорядок, который был в его номере. но посчитал, что были проверены все номера, в которых они жили. Подумав несколько секунд, он отступил вглубь комнаты. «Входите», — разрешил он. Дронго вошёл в комнату, прошёл к батарее, посмотрел радиатор, провёл пальцем за ним, были почти не было. «Это вы спрятали его там?» — спросил алан «Не будьте дураком», — строго ответил Дронго. «Зачем мне прятать здесь нож? Во-первых, я не убивал несчастную женщину, у меня тоже есть алиби. Во-вторых, я не знал, где спрятан нож, пока Тугутов не сказал, что видел, как кто-то открывал вашу дверь изнутри, когда умирала Ирина. А потом эти же слова повторила и Галина, которая слышала и видела, как кто-то выходил из вашего номера. «Кто это был?» «Не знаю. Если бы мы знали, то наверняка смогли бы установить имя убийцы», — пояснил дронга «А зачем так подло меня подставлять?» — не понимал Алан. «Я не убивал Ирину. Я её даже любил и ревновал». «Это я уже понял. Давайте сядем и успокоимся». «Я пришёл сюда, чтобы найти настоящего убийцу, и поэтому мне нужна ваша помощь». Они уселись на стулья. «Хотите сказать, что вы мой друг?» — неприятно улыбнулся алан «В данном случае я человек, который не хочет, чтобы вас посадили в тюрьму за убийство, которого вы не совершали». «Я должен вам верить?» «Должны? У вас просто нет другого выхода». «Что вы хотите?» «Вспомните по минутам, что было вчера вечером, когда вы узнали, что приехал граф». «Ничего». Я услышал, как стучит в дверь апартаментов Аракеляна, выглянулась из своего номера. Ливон Арташесович сказал, что Ирина в номере, но не открывает. Я сразу понял, что это вы находитесь в её апартаментах. Вы для неё были незнакомый диковинный зверь. Она любила собирать такую коллекцию. Не удержался от реплики Алан. Предположим, спокойно согласился Дронга. Что дальше? Ничего. Он позвонил по телефону, и она обещала выйти. Когда вышла в халате, я понял, что был прав. Она пришла в номер Каракеляну, где уже были графы, пришедший туда Павел Леонидович. Я ждал у своей двери, когда вы выйдете. Я был уверен, что вы оденетесь и выйдете. Так и получилось. «Дальше», — потребовал дронга «Что было дальше?» «Ничего». Я вернулся к себе. Позвонил и спросил, нужны ли мои услуги. Ирина засмеялась и сказала, что всегда нужны, но сегодня могу быть свободен. Потом все разошлись, и она вызвала Галину. Я понял, что она снова куда-то хочет уйти. Опять позвонила и предложил свои услуги, а она опять отказала. Ну, а потом она вышла из отеля, чтобы встретиться с Тугутовым. Я, конечно, оделся и проследил. Терпеть не могу эту гниду. Что она в нём нашла? Что было дальше? Она вернулась в номер и больше никуда не выходила. Во всяком случае, визажистку к себе не звала. И значит, не собиралась выходить. Дальше, — потребовал дронга Что было утром? Ничего. Граф сумел узнать, о чём договаривались Ирина с Тугутовым и устроил скандал. Ирина считала, что её подставил Лигарсмер, очень ругалась, и сказала, что разорвёт всякие отношения с Тугутовым из-за его адвоката. Потом мы вернулись в отель, я спустился вниз, и через некоторое время услышал, что на третьем этаже произошло убийство. Мы побежали туда вместе с Павлом Леонидовичем. Я впереди, он позади. Вот и всё. «Подождите», — попросил дронга «Когда вы рассказывали о сегодняшнем дне, вы сказали, что вошли в номер к Ирине перед тем, как спуститься вниз в холл. Я правильно помню?» «Да, на несколько секунд», — вспомнил алан вы ещё сказали, что дверь была не закрыта», — настойчиво произнёс дронга «Да, сказал, всё так и было». «Теперь вспомните. Вы вошли в номер и...» «Что было дальше?» «Ничего. Перекинулись парой фраз, и я вышел». «Какие именно фразы вы говорили? Что за фразы? Мог вас кто-нибудь видеть или слышать из коридора?» «Это так важно?» «Это исключительно важно», — твёрдо сказал дронга «Поэтому теперь вспоминайте по секундам, что там было, только очень внимательно». «Я подошёл к её апартаментам и увидел, что двери открыты», — начал алан «Поэтому я вошёл в комнату. Она стояла в гостиной, обернулась, увидела меня, улыбнулась. Она была в таком лёгком прозрачном мини-платье. Подошла ко мне и спросила, как мои дела. Потом? Что было потом?» «Потом мы поцеловались», — угрюмо признался алан «Она сама подошла ко мне и поцеловала меня». Я её обняла, немного приподнял над полом. Дронга почувствовал лёгкий укол ревности. Или это была досада? Значит, подобное чувство сидит в каждом из нас, подумал он. Как обняли? Всё-таки спросил он. Нужны подробности. Обязательно. Поднял, прижал к себе. Она обхватила меня ногами, и мы так поцеловались. Ещё один укол ревности. Значит, телохранитель был просто запасным мужчиной, нужным для подобных случаев. Потом упрямо попросил Дронга «Что было потом?» «Ничего, я её отпустил и вышел». «Никого в коридоре не видели?» «Нет». «Что было дальше?» «Я спустился вниз, в холл, и поднялся только тогда, когда её нашли убитой», — вздохнул алан «До сих пор не могу поверить, что её убили. Я бы этого человека сам задушил». Он сжал свои большие кулаки, невесело посмотрел на своего гостя. «Вы, наверное, думаете, что я вас обманываю, просто играю». «Нет, не думаю. Если бы так думал, он не пришёл бы сюда вас спасать». «Я действительно должен в это поверить?» «Можете не верить, это ваше право», — Дронго поднялся. «И последний вопрос. Сколько ключей вы получили, когда вселялись в свой номер? Один или два?» «Они обычно дают два, чтобы один вставлять для электричества», — напомнил алан «У меня было два ключа». «Почему было? Разве один пропал?» «Нет, оба ключа у меня», — удивился алан Один вставлен в розетку, чтобы включить электричество в номере, а второй у меня в кармане. Вы можете его показать, попросил Дронга. Алан достал из кармана карточку-ключ. Дронга подошёл к дверям, проверил первую карточку, затем достал вторую и тоже проверил. Обе карточки были ключами от номера Гуцуева. Дронга вернул обе карточки. Спасибо, кивнул он. Вы мне помогли или себе? Что в данном случае одно и то же. Я сказал правду. негромко повторил Гуцуев. «Знаю. До свидания». Он повернулся и пошел по коридору. Кажется, он начинал понимать, кто именно мог оказаться убийцей.